Карина. Борьба с сомнениями. Продолжение. Обожаю американский сериал «Бесстыдники» про низшие социальные слои Чикаго. В нём папа говорит дочери «Ты плохой алкаш». Потому что хороший алкаш наслаждается своим состоянием. Он не хочет напиться как можно быстрее. Его цель — пробыть под мухой подольше и при этом держаться на ногах. Я примеряю критерии на себя, и выходит, что алкаш я приличный. Тоже добросовестно пытаюсь растянуть удовольствие. Фрэнк из сериала продолжает мысль. Хороший алкаш весел, ты же начинаешь злиться. Не здесь всё сходится. Веселье у меня в крови, но когда туда же попадает алкоголь. Зачем же тогда я вообще решила отказаться от выпивки, раз я хороший алкаш? Мне хочется оправдать свой срыв. В чём, собственно, была проблема? Зачем бросать? Попробовав трезвость, теперь я знаю ответ, до которого никогда бы не дошла, продолжая в винное забытьё. Мои желания так часто обесценивались в детстве, что уже взрослая я стала сомневаться: нормально ли вообще испытывать те или иные чувства? И нашла верный способ просто молчать. Просто терпеть. Просто быть удобной. Я была кастрюлей, в которой кипела вода, но я не снимала крышку. Я подливала холодного вина и успокаивалась, правда, ненадолго. И с каждым следующим разом вонь от кипения становилась всё невыносимее. А Юля показала, как можно снять крышку и даже выключить плиту, и тогда вино, оказывается, не нужно. Но чтобы снять крышку, а тем более выключить плиту, надо приложить усилия. Поэтому от опции с вином, которую воплотить в разы легче, Не так-то просто отказаться. Радует, что я уже убавила огонь на своей конфорке как минимум на несколько отделений. Юля. Ещё один несравненный аргумент в пользу трезвости. Я пишу лучше, когда не пью. Возможно, это и станет моим святым источником воздержания желание хорошо писать. Когда я с похмелья пытаюсь работать, кажется, что вязну в слайме и не могу двигаться. Переход от одного ума заключения к другому напоминает путь акробата по канату над пропастью. Почему я вообще страдаю над этими буквами? Я уверена, что стоит писать лишь о том, о чём больше всего не хочется. А мне каждый раз не хочется, это точно. Знаешь имя Ли Израиль. Женщина, которая всю жизнь скрывала себя за автобиографиями и подделкой писем знаменитостей, лишь бы не показать, что у неё внутри и внутри. Почему Почему все писатели вообще боятся писать? Потому что это как выставить себя на витрину голой, только хуже. Если осудят твою внешность, то ты как бы и ни при чём. Что дано, то дано. Несмотря на самоуверенность пластических хирургов и фитнес-гуру, мы не так уж много в силах изменить. Но если посмеются над твоим нутром, это будет невыносимо. Потому что люди критикуют или, ещё хуже, не замечают то, что на самом деле ты и есть. Карина. Вчера гуглила, пьёт ли Дженнифер Энистон алкоголь. По стечению обстоятельств, я обожаю двух суперзвёзд, и обеих зовут Дженнифер. И обе не пьют алкоголь даже по праздникам. Совпадение? Не думаю. Но знаешь, почему они не пьют? Потому что алкоголь сушит кожу. Самый нелепый повод не выпить, который мне доводилось слышать, пишу я, расправляя борозды морщин по краям лица. Этот аргумент не кажется мне весомым. Когда мне хочется весомого аргумента, я звоню Юле, а не вспоминаю про Дженнифер, не Лопис, не Энистон. Юля, кстати, их тоже обожает. Углубляясь в дебри Гугла, я узнала, что Энистон не только не пьёт, а ещё и не употребляет кофе, рис, картошку и хлеб. И всё это, конечно, круто, но как она может жить без кофе? Я спокойно отношусь к своей внешности. Во-первых, у меня есть муж и регулярный секс. Во-вторых, мама научила меня, что любовь надо заслужить. И вовсе не гладким, как яичко лицом или круглыми ягодицами. Мои ягодицы никогда не были круглыми, они были широкими и увесистыми. Мне всегда говорили, что я похожа на армянку. Чёрные широкие брови, глаза цвета грецкого ореха, длинные тёмные вьющиеся волосы, которые я, конечно же, каждый день выпрямляю. узкие плечи и широкие бёдра. Я никогда не сидела на диетах и каждые выходные пеку детям печенье и пироги. Ну ладно, пеку почти каждый день. Я никогда не занималась спортом ради рельефных рук или чтобы похудеть, мне просто нравится двигаться. Поэтому я не знаю, сколько вешу и какой у меня объём талии. Наверное, из-за того, что человек манят недоступные противоположности, меня так восхищают все эти голливудские актрисы. читать жёлтую прессу как ванную с пены, как бокал красного, так покупка ненужной, но приятной безделушки. На самом деле сейчас я понимаю, чтобы чувствовать себя хорошо, мне не нужно ничего. Ни еда, ни сигарета, ни бутылка не подарят мне спокойствия. Через пару дней муж и дети вернутся, и я знаю, что сделаю, когда входная дверь откроется. Юля Когда на вечеринке ты говоришь, что бросила курить, что-то слышишь. Круто, молодец. Расскажи, как тебе это удалось. Когда ты говоришь, что бросила пить, возникают совсем другие реакции. У тебя что, были проблемы? Ты алкоголичка? Сочувствую. Как будто ты бросила не вредную привычку, а тухлый помидор в лицо обществу. Начиная с первого дня трезвого лета, я не скрывала, что не пью. И каждому второму, кто меня не жалел, тут же стало жизненно необходимо объяснить, почему пьёт он, хотя я об этом никогда не спрашивала. Да я пью только раз в неделю, мне помогает расслабиться. А ты слышала, что бокал красного укрепляет сердечно-сосудистую систему? Знаешь, у меня в семье, если не пить, можно умом тронуться. А я для настроения себя буквально заставляю. Чтобы не закатывать глаза и не вспоминать те славные времена, когда я притворялась, что и сама буквально себя заставляю, я щипала руку, а потом немного морщилась якобы в знак понимания и сочувствия. Чаще других друзья травили байку: "Мне просто нравится вкус". Когда я спрашивала таких эстетов и почитателей винных нот, что они сделают, если вдруг всё вино в мире станет безалкогольным, то слышала неизменное: "Перейду на нужное подставь". И там были далеко не девственные воды и терпкие морсы. Мой сын попробовал вино в 2 года. Ему не понравилось. Дети морщится и не понимают, как можно любить эту гадость. Но, допустим, я люблю вкус вина. Однако согласилась бы я это пить без прекрасного чувства расслабления и весёлого волнения, которое оно мне гарантировало? Вряд ли. Я не побежала бы за коробкой безалкогольного, как только смыла остатки алкогольного в раковину. Никогда не встречала человека, который наливает бокал, кротит его с важным видом, прикрывает глаза в предвкушении яблочного послевкусия и честно признаётся: "Я пью, чтобы захмелеть и немного уйти от себя". Сама я никогда не пыталась придать собственному разгильдяйству культурный флёр и эстетичный налёт, что всё равно не приблизило меня к чистому горизонту. Ведь про побег от себя я, увы, поняла только, когда попыталась перестать пить вовсе. Сразу вспоминаю реплику из друзей. «Ты же в курсе, что это всего лишь печеньки, а не маленькие кусочки любви?» Мне, когда я держу безалкогольное пиво в руке, тоже всего-то хочется не выделяться и чувствовать себя частью компании. Кусочков любви хочется. Даже в своем безалкогольном виде зеленый змей — социальная смазка. Он обрубает углы характера и разногласий, Заполняют неудобные паузы, поэтому я иногда прибегаю к этой уловке, а не попиваю свежевыжатый сок или чай. Полгода назад я не была готова рассказать, что не пью или купить безалкогольные мохито. Кроме страха, что меня начнут соблазнять, кроме страха лишних расспросов, я больше всего боялась похоронить свою и без того скудную социальную жизнь. Ведь нет вина, нет вечеринки. Вчера знакомый молодой парень сказал мне, Я пью редко и только в тех случаях, когда нельзя не пить или все будут смотреть на тебя как на идиота. То есть он пьёт для того, чтобы не приставали и не доставали с расспросами. Я его понимаю, потому что всегда был тем самым бестактным и назойливым человеком, который принимался расспрашивать. Мне хотелось рассказать этому парню, почему на самом деле к нему пристают. Да просто потому, что хотят так же, но не могут. Для меня всего полгода назад встретить непьющего Было всё равно, что обнаружить белого медведя среди пальм. И я всегда хотела знать, как ему удалось туда добраться. Не потому, что я его презираю, а потому что тоже хочу быть белым медведем, но уверена, что их не существует. Сейчас мой страх трансформировался. Я веду себя как белый медведь. Я напялила его шкуру, но я ещё им не стала. Я в него не превратилась. Я сама не верю, что они существуют, поэтому отвечать на такие вопросы И давать отпор или отстаивать веру в этих милых существ страшно вдвойне. Но я готова и ни к таким передрягам